Координация и регуляция. Первое. Гуморальная регуляция. Любому человеку приходится постоянно регулировать физиологические процессы в соответствии с собственными потребностями и изменениями окружающей среды. В морозную погоду человек борется с холодом а, входя в теплое помещение, с перегревом организма. Бег на лыжах требует усиленной работы мышц ног, а при решении трудной математической задачи необходимо повысить работоспособность мозга. Зато когда человек приляжет отдохнуть, большинство органов и тканей снижают свою активность. Для осуществления этой постоянной регуляции физиологических процессов используются два механизма – гуморальный и нервный. Гуморальная регуляция осуществляется с помощью биологически активных веществ – гормонов, которые вырабатываются железами внутренней секреции. Гормоны поступают непосредственно в тканевую жидкость и в кровь, которая разносит эти вещества по организму. Попав в органы и ткани, гормоны оказывают на них определенное воздействие. Например, влияют на рост тканей, ритм сокращения сердечной мышцы. Гормоны обладают специфичностью, то есть влияют на строго определенные клетки, ткани или органы. Они очень активны, действуют даже в ничтожно малых количествах. Однако гормоны быстро разрушаются, поэтому они должны поступать в кровь постоянно. В гуморальной регуляции принимает участие важнейшая железа внутренней секреции – гипофиз, находящийся в полости черепа. Он вырабатывает гормоны, которые влияют на регулирующие функции многих других желез внутренней секреции. Гипофиз выделяет специфический гормон роста. Недостаток этого гормона приводит к замедлению окостенения хрящей и даже карликовости, а избыток приводит к гигантизму. Рост человека величина непостоянная. Он увеличивается до 18-23 лет, сохраняется неизменным примерно до 50 лет, а затем каждые 10 лет уменьшается на 1-2 сантиметра. Средний рост составляет 160 сантиметров у женщин и 170 сантиметров у мужчин. А вот человек ниже 140 сантиметров или выше 195 сантиметров считается уже очень низким или очень высоким. Известно, что римский император Максимилиан имел рост 2,5 метра, а русский крестьянин Махнов 2,85 см. У женщин наибольший отмеченный рост 2 ,35 метра 35 см. Низкая функция передней доли гипофиза приводит к задержке роста. Некоторые люди имеют рост от нескольких десятков сантиметров до одного метра. Египетская карлица Агиби была ростом всего 38 сантиметров. Щитовидная железа вырабатывает ряд гормонов, которые участвуют в регуляции процессов роста развития. Они повышают интенсивность обмена веществ, уровень потребления кислорода органами и тканями. Если у здорового человека по каким-либо причинам железа начинает вырабатывать меньше гормона, развивается болезнь микседема. У больных снижается обмен веществ. Они постоянно ощущают вялость, Сонливость. Напротив, если активность железы повышена, развивается болезнь противоположного характера, базедовая болезнь. Для больных характерны резкое усиление обмена веществ, сердцебиение, общее возбуждение и раздражительность. Врачи научились лечить обе эти тяжелые болезни. В состав гормона щитовидной железы входит йод. Если йода в пище или в воде мало, железа не может выработать нужного количества гормона. При этом происходит ее увеличение. По форме увеличение напоминает зоб. Отсюда и название зобная болезнь. Сейчас в поваренную соль К хлеб добавляют небольшое количество йода, что предотвращает развитие зобной болезни. Околощитовидные железы, а их 4, расположены на задней поверхности щитовидной железы. Они вырабатывают гормон, регулирующий содержание солей, кальция и фосфора крови при недостатке этого гормона нарушается рост костей зубов повышается возбудимость нервной системы надпочечники парные железы расположены на верхней поверхности почек они состоят из двух слоев коркового и мозгового гормоны Моркового слоя регулирует обмен натрия, калия, белков и углеводов. Мозговой слой производит гормон адреналин, который регулирует обмен углеводов и жиров, деятельность сердечно-сосудистой системы, скелетной мускулатуры. Усиление выработки адреналина. Особенно важно для экстренной подготовки ответных реакций организма, попавшего в критическую ситуацию. Адреналин обеспечивает повышение содержания сахара в крови, усиление сердечной деятельности и работоспособности мышц. Некоторые железы нашего организма выполняют двойную функцию, то есть действуют как железы внутренней и внешней секреции. Это, например, половые железы и поджелудочная железа. Поджелудочная железа выделяет пищеварительный сок, поступающий в двенадцатиперстную кишку. Одновременно отдельные ее клетки, вырабатывают гормон инсулин, регулирующий обмен углеводов в организме. Уменьшение выработки инсулина вызывает развитие тяжелого заболевания – сахарного диабета. Его сущность заключается в том, что в отсутствии инсулина клетки тела перестают поглощать и использовать углеводы. Они накапливаются в крови и выводятся с мочой. Для поддержания нормальной жизнедеятельности больным систематически вводят в кровь инсулин. Половые железы вырабатывают гормоны, регулирующие рост и созревание организма, формирование вторичных половых признаков. У мужчин это рост усов и бороды, огрубление голоса, изменение телосложения. У женщин – высокий голос, округлость форм тела. Половые гормоны обусловливают развитие половых органов, образование половых клеток. У женщин управляют фазами полового цикла течением беременности.